Глава 13. Последний огр. Утром еле добудились нашего кормчего, а когда добудились, очень долго вразумуляли: кто мы, где он и где мы все вместе с кораблём находимся сейчас. Не знаю, почувствовали ли другие орки, но я явно унюхал запах мочи. Наш старый Мариман банально обоссался посреди ночи. Где он взял пиво? Сдвинув брови, Фриттев обводил нас раздражённым взглядом. Не знаю, пожал плечами за всех я. Хлебал он из фляжки, но мы же все вчера пиво пили. Какой фляжки? Насторожился ветеран. Он нагнулся, несмотря на громкие, на все еще заплетающиеся протесты, кормчиво обыскал того, поднял пустой, почти литровый кожаный бурдючок. «Это?» «Да хрен его знает!» Я почесал в затылке. «Может, и это?» «Его-его! Чей же еще?» – проворчал Регин. Фритьев развязал горлышко, принюхался. «Похоже на огорское пи...» пиво неразбавленное задумчиво протянул сержант по часом немного затылок похмурил брови и оглянулся к мачте где помимо другой добычи лежали и несколько местных мехов с пивом огров припечатал понятно пока мы в деревне ходим наш коромче здесь попоклаже лазит на корабль как полок накинули Только что парни что-то делали, чем-то шебуршали, укладывали одеяла, протряхивали плащи, приводили в порядок одежду, и вот вдруг все замерли. Медленно, медленно на корме начала собираться толпа, разглядывающая старика из-под лобья. Объявляю в хате крысу, саркастически промелькнуло у меня в мозгу. Да вы что, ребята, мгновенно протрезвлёнкнут. Вы что, подумали, что я на чужую руку могу поднять? Да я в походах с самого детства, да я надо в вещах глянуть, ввякнул Ролла. Да вы что? Да я, да я же напористо начав, коรมчий потихоньку сдувался. Я только пиво, совсем тихо пробормотал он. Парни, «На чужое я никогда!» «Поклянись, что только пиво!» Раздался из-за спин тяжелый голос Сигмунда. «Я клянусь, Сигмунд, я клянусь!» С воодушевлением воскликнул старик. «Да услышит мою клятву Тор и Один, да услышит ее Нью-Йорк! Клянусь, что никогда я не тронул чужих вещей, только пиво отлил из общей добычи!» Добавил он тише. И если хочешь, Сигмунд, можешь за честь мне при деле же. Хорошо. Долетела Изаспин. Насчёт добычи поговорим на берегу, когда домой вернёмся. А сейчас обещай, что не притронешься к чужим вещам. Да-да, Сигмунд, обещаю. Смотри, ты поклялся. Голос Сигмунда был сама суровость. Наш форинг развернулся и утоп пол на нос. Видимо, считая инцидент исчерпанным, Кнут тоже выдохнул. Не тут-то было. Так, кто сегодня в карауле стоял? Фритив отыскал взглядом Болли, остамавшегося ночью за начкара. Когда уйдём, оставишь одного из парней на палубе, и пусть не только за морем присматривает, но и указал глазами на кнуда. Вот за ним, пьянства в походе не потерплю. Кнут было вскинулся, хотел что-то сказать, но столкнувшись взглядом с окружившими его хмурыми орками, быстро стух. И все запомните, повысил голос Фритёв. Кто напьётся? Он задумался, видимо, придумывая наказание, потом выдал Рад не будет. Всё, поднимаем якорь. Огры ждут. При высадке я замешкался, спрыгивая с борта, чуть не уронил в воду чехол с арбалетом и спасая его, уронил копьё. Блин, на хрена мне вообще копье? Только болтается за спиной со щитом вместе. Решил перевязать подвес. Смотрю, пацаны тоже не сильно торопятся. Наверное, начинает сказываться рутинность наших вылазок. Тебе надо больше говорить с парнями, услышал я негромкий разговор и начинай командовать, а то некоторые уже козятся. Конечно, слава героя битвы с троллями тебе здорово помогла, и многие об этом ещё помнят, но так её можно быстро растерять. «Я на нее не напрашивался. Если бы мать тогда этому скальду на уши не носила...» «Короче, Сигмунд, ты меня слышал». «Да слышал, слышал, кстати. А что ты молчишь про то, что тоже был в той битве?» «Несколько секунд молчания. Слава Форинга и вера в него. Это то, что сплачивает команду, дает ей силы». И если и мы с Азгиром будем заявлять о своём участии, то воня слова как бы померкнет, нет, но перестанет быть уникальной. Кстати, пацан, похоже, это тоже понимает и молчит. Будь благодарен, Кузено. Мне всё равно. Пусть хоть и говорит, мне-то что? Я просто тебе дал совет. Из-за высокого носа корабля вышли Фритьеф и Сигмунд, неспешно направились к развернувшемуся строю. "Готовые, парни?" Сигмунд окинул выстроившуюся шренгу, некоторые оборачивались. "Так да, двинули". Шли не торопясь, расслабленно, хоть линию строя и держали. Рутина, какая это уже по счёту деревня. Я дособирал арбалет уже на ходу. Местность как под копирку. Поляш, окружённый высоким кустарником, имеет не широкие выходы в долину. В долине виднеются домики, скорее всего, как поднимемся повыше, увидим возделанные поля. Свист рассекаемого воздуха я осознал уже после того, как справа от меня раздался шлепок и вскрик. Что? Заозирался по сторонам, лишь потом выцепил валяющееся на земле тело Регена. «Какого?» «Что заставило пригнуться?» «И сам не знаю». Над головой свистнуло. «Откуда? Откуда? Откуда?» «А-а-а-а-а-а!» Из недалекого кустарника выметлась группа огров. Рожи оскалины, мчатся со всех ног, размахивая дубинами. Не задумываясь, бросился под спины парням. «Зараза, они все равно меня выше!» Поднял арбалет над их плечами. Пам! Куда-то туда улетел первый болт. «Асгер, пращника убери!» Кто из парней орал, так и не понял. Бам! Удар камня в щит, вскрик боли. «А-а-а! Хрясь!» До нас, наконец, добежали огры с дубинами. Сомкнуться! Хрязь, хрязь, дубины обрушились на подставленные щиты, а я лихорадочно, внезапно вспотевшими ладошками, перезаряжал арбалет. «Асгер! Ща, парни, ща! Секундочку!» Черт, дрожащие пальцы никак не могли вставить хвостовик в тетиву. «Один!» Резанул крик кого-то из наших. Наконец-то дошло. У меня же болт развернут так, что прорезь под тетиву встала боком. Резко выпрямился, вскидывая арбалет. Перед плотно прижавшимися плечом к плечу парнями с сомкнутыми щитами и выставленными копьями что-то происходило. Огры уже не нападали на строй, что-то их сильно отвлекло. Вперёд, дружно, к ли! Парни сделали шаг, ещё как швейные машинки заработали копья. Один огр развернулся к строю, замахнулся. Три копья тут же впились два в грудь, одно достало в шею. Ах, хренеть, он ещё жив! Пам! Прямо в физиономию. Наконец-то упал. Шаг, шаг. Ещё один огр попал под частокол копий, и он стоял почти спиной к нам. Да что там происходит? Свист. Бам! Ш넴 Оивенда прилетел здоровенный булыжник. Хольд покачнулся, шаг в сторону. Его тут же отожали за спины строя в образовавшемся разрыве сам кто-лись с щитом Моди и Эйнера. Азгер, пращник, кажется, орал моды: "Где? Я уже перезарядился, я его не вижу. Как же тут что-то увидишь? Перед моим носом сомкнутые плечи парней прямо перед строем взлетают дубины двух оставшихся огров. Здоровые черти! Правео прохода в кустах. Свист. Бам. Из строя выпадает Хальфдан, буквально навзничь, голова в крови, строй на его месте смыкается. А-а-а, к черту! Я отбегаю влево за границы строя. Да, вижу! На фоне высокого явняка еще один огр раскручивает какую-то веревку. Резкий взмах, свист, гулки, удар в щит, слышно было, как затрещало дерево. Азгер, ну же. Руки ходят ходуном, никак не могу поймать прачника в прицел. Спокойно, Гера, выдох. Резко опускаюсь на колено, локтем пёрся в ногу. Да, так, так лучше. Прачник уложил новый камень и наконец заметил меня. Наши взгляды встретились. Выдох. Трень И в груди у уже начавшего раскрутку свои приспособы прачника воскникает опереднее стрелы. То пам, болт и стрела ударили почти одновременно. От двойного удара в ражину снесло. Не меняя позы, растерянно глянул вправо. Реген, голова залита кровью, его ямщина качает в опущенной руке лук. Лучник повернулся ко мне, на окровавленном лице мелькнула ободряющая улыбка. Парни добивали последнего ogra, и только сейчас от корабля до нас домчались оставленные там ночные караульщики, а потом я увидел Фритьефа. Ветеран, тяжело дыша и опираясь на секиру, стоял перед нашим строем там, где валялись тела поверженных ogров. С головы до ног он был залит кровью, похоже, чужой. Но когда я взглянул в его лицо, широкий оскал и горящие безумным огнем глаза. Да, встреть такого в темном переулке. Какой там кошелек с мобилой? Скорее тут же в обморок отъедешь от одного лишь вида». К нему шагнул Снор, осторожно положил руку на плечо, заглянул в лицо. "Фритьев, ты меня слышишь? Поговори со мной". Только сейчас в глазах ветерана наконец-то появилась какая-то осмысленность. Он выпрямился, даже как-то растерянно оглянулся на лежащих врагов, некоторые из которых были не то, что убиты, такое впечатление. Их рубили в мелкий фарш. Правда, дело не довели до конца. «Простите, парни», – негромко выдавил ветеран, пряча глаза. «Кажется, опять...» «Ладно, хватит стоять!» Сигмунд убрал меч в ножны. Я автоматически заметил, что тот сверкал, как полированный. «Берем раненых и на корабль!» «Погоди, Воринг!» повернулся к нему Снор. Нельзя вот так уйти. Раненных, конечно, на корабле, но в деревню сходить надо. Снор дело говорит, поддержал его пошатывающееся Ойвинд. И не надо меня на корабль. Дайте минутку, в себя приду. Точно, надо в деревню идти, поддержал Моди. Ну что ж, протянул Сигмонт, взглянул на Фриттива, тот незаметно кивнул. Только Ойвинд, давай всё-таки к кораблю. Заменишь Болли. Запыхавшийся от бега по песку Болли и пропустивший всё веселье, радостно осклабился. И этого туда же продолжил Форинг, кивнув на всё ещё лежащего без сознания Хальфдена. "Я заменю его", не смело попросил Фрейер. Форинг сказал: "К кораблю. Ректор Фритьеф, не заставляй его повторять. И вообще, вы чего корабль бросили? Фрейер Турстен и Берси переглянулись. Так на вас же напали. Мы тут и сами справимся. А если сейчас хоть один огр с факелом по берегу добежит до корабля, и если наш Стрикт не справится, мы тут навеки-вечные останемся. Понятно? Последние слова Фриттев буквально выкрикнул. Я оглянулся. У далёкого корабля маячила одинокая фигурка в чёрном со щитом и копьём. Ну, кстати, да. Если хотя бы пара огров рванут вон из тех кустов, добегут до корабля они быстрее нас. Живо! строится караульщиков бросилась как говорится с низкого старта Куда вновь заорал Фритьев Раненого возьмите Наконец так и не пришечь что в себя Хальвдана утащили Фрейерс из Берси а Туорльв помогал идти всё ещё пошатывающемуся Ойвинду Пошли парни махнул вновь вытащенным мечом Сигмонт Азгиер я потнял глаза Строй не покидай. Так я же, я же не могу стрелять через спины. Табуретку с собой носи, о крысу, брателек, а строй не покидать. Ну не хера себе. Ты что, родной? На мне хочешь показать, какой крутой? Я уж набрал было воздуха, чтобы ответить, и вдруг вспомнил слова Фриттефа про авторитет Фуринга. Ладно. «Я выдохнул. Хрен с тобой!» «И возьму!» – негромко буртнул я. «В следующий раз!» Деревня оказалась пустая. Вообще. Ни огров, ни добычи. Попалось только два-три глиняных горшка с зерном, видимо, забытых в спешке. Похоже, даже свой примитивный сельхоз инвентарь утащили. Злые на Огров на весь мир и отчасти на себя вернулись на корабль. Но хоть Хальфдан пришел в себя, да Ойвент почти оклемался. Риген, кстати, тоже получивший Каменюкой по шлемам, всю дорогу держался молодцом. «Форинг, хочу вопрос тебе задать». подал голос со своего места рула, когда уже отвалили от берега и неспешно стали продвигаться на вёслах дальше на север вдоль огрусского берега. "Говори, Ролла", донёсся с носа голос браца. "Скажи мне, Форинг, а те полмешка зерна, что мы взяли в последней деревне, это та самая добыча, которую ты нам обещал? За неё мы чуть было головы там не сложили". Как ты разговариваешь с форингом? Над кораблём громом разнёсся рык Фриттиофа. Сражение это наша жизнь. Разве только за добычей ты пошёл с нами, а слава? Как ты собираешься добыть славу, не побывав в настоящем бою, таком бою, о котором потом сложат песни и саги? Стыдись, Ролло! «Вот о твоем форинге сагу уже сложили!» «Слава, конечно, нужна!» Негромкий голос с носа я еле-еле расслышал. Хоть и не завывал ветер, да и море было спокойно, так и говорящий не напрягал связок. Но и от хорошей добычи мы не отказывались. «Кажется, боль ли...» Его мне не видно. Он сидит в самой первой паре вместе с Моди, чтоб первыми сходить на берег. Обещаю, будет добыча. Тяжело, как валуны у пали слова Сигмонда. Но раз Форинко обещал, довольно громко хмыкнул Ролло. «Вот его мне хорошо видно. Он сидит по противоположному борту прямо за Рэгеном, сидящим со мной на одном уровне. Слышь, братва!» Вновь принялся драть горло Ролла. «А повезло нам со стрелком. Если бы он того с прощой не убил, худо нам пришлось!» «Ты про какого? У нас два стрелка!» – послышался негромкий голос Фрейра. Он сидит по моему борту позади через Синдри и Торстейна. "Каких два?" дивон удивлся Ролло. "Я знаю лишь одного. Вот его." И он хлопнул по плечу Ригена. Риген лишь покосился на меня, усмехнулся, будто взрослый, услышавший перепалку детей. "Асгир тоже стрелок," заметил Торстейн. "Кто?" опять изобразил удивление Ролло. "А кто это?" «Кстати, Торстын, тебя с нами не было». «Зато я был». Из-за моей спины донёсся голос Синдри. И я видел, что Асгер попал в прачника. «Да куда он там попал?» Это уже сидящий Заролла Рерик. «Никуда он за весь бой не попал. Только бегает за нашими спинами без толку. Ему сколько кричали «Убей того с пращой!» Если б Регин не оклемался, хана бы этому ходителю на троллей. Только хвастаться умеет. Асгер попал. Веско проговорил Регин. Он морщился. Видимо, голова болела после того, как в нее прилетел Каменюка. Два раза попал. И прачника он бы и без меня убил. Это я поторопился с выстрелом. Я бросил на Хольда благодарный взгляд. Ничего ты не поторапился. Опять хлопнул лучника по плечу Ролла. Ты молодец. Вот спасибо. Езвительно кинул через плечо Реген. Всю жизнь мечтал дождаться похвалы от Дренга. На этом наша дискуссия закончилась. Ты чего? Удивлённо оглянулся на меня Синдрик, которого я оттеснил плечом от Биярне. Ничего. ответил Хмура, просовывая свой щит меж щитами Парги и поудобнее перехватывая копье. У нас же один стрелок. Реген же справляется. Покосился на стоящих за нашими спинами Фриттифа и Сигмонда. Братан только хмыкнул, ветеран качнул головой. Ну и ок. Арбалет оставлять на корабле я всё же не стал. Колчан с болтами всё также болтался на поясе, а чехол с арбалетом подвесил за спину. Самое противное, что я и сам чувствовал свою бесполезность. Если с троллями я оказался фактически главным дамагером, а станой урон всё-таки шёл от, от меня, а по последнему я вообще чуть ли не в одного завалил. что с Ограми тоже, надо сказать, не маленькими и не хлипкими противниками. И я, если и попадал, то это было или добивание, или Огра, и без меня бы убил Реген. Ну и фиг с ним. С мрачной решимостью я занял место в строю. В конце концов, тот же Синдри даже чутка щуплее меня. Мы готовились заходить в новую деревню. Строились прямо рядом с кораблем. «Пошли!» Махал Сигмунд мечом или нет, стоя в строю я не видел. Пошли так пошли, мысленно кивнул я братцу. Песок заскрипел под ногами. Шли настороженно, сканируя окружающую местность подозрительными взглядами. Кончился пляж и внезапно, без какого-то перехода, мы уткнулись в деревню. Деревня оказалась большой, домов больше дюжины. Стоят плотнее, чем в предыдущих, и почти никаких полей. Вернее, какая-то обработанная земля есть, но скорее это огороды. То ли от того, что в деревню мы ввалились как-то сразу, без длительного перехода по открытому пространству, то ли еще от чего, но местные не сбежали. На нас спрашивали. Почти сразу набросились три мужика. И, конечно, тут же были убиты. После засады, в которую мы вляпались в прошлый раз, все были на стороже, и один из огров даже добежать не успел. Реген был на готове, превратив того в ежика. Двух других мгновенно затыкали копьями. А потом началось... К убитым, все еще лежащим перед строем, подлетели две какие-то огрехи, отличающиеся от мужиков, пожалуй, лишь меньшим ростом, длинными волосами, да тем, что одеты в долгополые рубахи ниже колен. Женщины вопили, с громким воем заламывали руки. На несколько секунд строй замер. Все-таки зрелище, убивающееся по мужу-брату, да кто их разберет? Корочевид заходящейся в плаче женщины для дренков был сильным впечатлением. Наконец кто-то из центра строя откнул одну из них потоком копий. Удар тупым концом свалил огриху с ног, но она тут же вскочила и бросилась на нас с кулаками. Прямой пинок в живот отправил её на землю. Крик ярости сменился криком боли. Вторая Огриха тут же бросила убитого мужика, подхватила подругу, быстро-быстро оттащила с дороги. Что встали? Наконец очнулся Сигмонт. Мне показалось или Фриттев чуть теткнул его в бок перед этим. Забыли зачем пришли, Ролла. Ты хотел добычи? Строй двинулся дальше. Мы дошли до конца деревни, нападение не последовало. Распались на тройки и четвёрки, принялись шмонать дома. Эта деревня отличалась от предыдущих всё больше и больше. Про поля я сказал, из-за отсутствия полей крайние дома почти вплотную примыкали к лесу, отгороженный от него сплошной стеной плотного, почти непроходимого и колючего кустарника. Зерна было мало, много солёного мяса в бочках, которое по понятным причинам мы не брали. Может, у огров, как у наших народов севера, плохо с пищеварительными ферментами, может, поэтому они солят полутухлое мясо. Хмм, не знаю. Зерно же они переваривают. Попадалось много шкур, натянутых для просушки на крестообразные распорки. Иногда рядом с домами встречались черепа крупных зверей. Может, медведей, может, еще кого надетые на высокие колья. «Смотрите, кого я нашел!» Болли выволок на центр улицы Мелкого Огренка. «Мальчик, девочка, да кто их разберет?» Одет, как женщины, в длинную рубаху, но волосы по урочим меркам короткие. Огрёныш упирался, вырывался, почти шипел. Наконец, то ли вырвался, то ли боли его отпустил. Дёрнулся бежать, но его уже окружили, смеясь, выставили копья. «Попляши нам!» Мелкий дёргался, пытался вырваться из кольца, нацеленных на него, стальных жал. Давай, пляши. Чёрт, ну это слишком. Я нанимался в грабители, а не в садисты. Это же ребёнок, боли, отпустите его. Жалко стало маленького каннибальчика. А ты возьми его себе, парень. Привези домой, подари жене, а потом он ночью убьёт всю твою семью и сожрёт. Блин, да я же забыл. Огр-каннибал и ночь «Черт, ребенок же!» «Все равно боли, я с детьми воевать не нанимался!» «Ах, какие мы жалостливые! Да если бы в прошлой деревне Регин вовремя не очнулся, сейчас все бы варились в их котлах, а этот мелкий гаденыш плясал вокруг и выпрашивал у мамочки кусочек. «Кусочек орка!» Огрик вскрикнул, чьё-то копьё остыло длинный порез на его рёбрах. Прореха в рубахе окрасилась кровью. Вкруг, растолкивая орков, варвалась огриха, схватила, обняла, запричитала, попыталась закрыть собой. Где доброт тварь? Подбежавший ролос схватил её за волосы, поднёс к её лицу глиняную миску с зерном. Это всё, всё! И он высыпал содержимое миски ей на голову. Со стороны раздался виск свиньи, тут же прервался. Через минуту из за ближайшего дома вышел улыбающийся Бярнис с тушей на плечах. Я из-за какой-то сраной свинины плыл сюда через море. Из-за неё Рулас с размаху отвисел оплюху женщине, та заголосила ещё сильнее. Заканчивай представление, Ролло, крикнул Фритьеф. Уходим ща. Пусть только эта тварь, скажет, где у них добро? Должно же здесь быть хоть что-то ценное. Ролло, оставь её, пойдём. Краем глаза я видел, как парни, кто нагруженные, кто нет, потихоньку потянулись с кораблёв. Ладно, глядя обезумевшими глазами на сжавшихся в пыли огров, Рулла, наконец, поднялся на ноги. «Подержи!» Он сунул мне небольшой мешок и принялся поправлять одежду. Я взял. Копьё, чтоб не мешалось, перекинул подвесом через голову. Щит уже висел за спиной. «Пошли!» Парень подхватил своё копьё, и мы вдвоём потопали по улице, догоняя уходящих. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» С каким-то безумным воплем от предпоследнего дома к нам метнулась фигура. Бросил мешок и, понимая, что копье перехватить не успеваю, я схватился за топор, но ролла меня опередил, развернувшись навстречу очередному огриху, мчавшемуся на нас с чем-то напоминавшим заострённую щепку. Он встретил её прямым пинком. Ах ты тварь! Ролла с маху пнул упавшую ещё раз. Ролла, оставь её, пошли! Нам махал рукой Фритив, ушедший уже метров на 20 вперёд. Довольно! Склонившись над упавшей, выкрикнул Ролла. Та потнила голову, что-то выкрикнула на своём наречии. Что? Что ты сказала мне, тварина? Взбелинился парень. Ролла, пошли, нас зовут! Я засунул топор снова за пояс, подобрал мешок. Погоди, сейчас я им тут устрою. Прислонив копёк к дому, Ролло нырнул в низкую дверь и вскоре выскочил с факелом в руках. Только тут я сообразил, что ещё мне показалось странным в этой деревне. Крыши из соломы, и Ролло принялся поджигать солому факелом. Ролла, уйми, сидиот. Ай-ай-ай-ай! Завязала женщина, вскочила и бросилась оттаскивать парня, но крепкий орк одним небрежным движением откинул её назад. Крыша уже занималась, языки пламени, перемежаясь со столбом белого дыма, уже поползли вверх к коньку, охватывая всё большую и большую площадь. На секунду я засмотрелся на огонь. Ну вот, будут зна Как будто выпадая из забытья, я опустил взгляд. Лишь один миг мозг пытался переварить увиденное. Руло согнувшись, схватился обеими руками за живот с удивлённым, каким-то обиженным лицом, и огорсткая женщина воткнувшая ему в живот Его же копье через миг тело действовало на автомате. Правая рука, уже выпустившая злосчастный шок, сама нащупала топор за поясом, и в следующий миг с подшагом я обрушил лезвие на голову женщины. Азгер! Данёсся до меня вопль Фритьеф, а беги! Мгновенный взгляд на ветерана Поклажа у ног в правой руке секира, левая, вытянута и указывает мне за спину. Обернулся. «А-а-а-а!» С дальнего конца деревни на нас неслись пятеро здоровенных мужиков-огров и лишь один с сучковатой дубиной. Еще один вскинул в замахе что-то напоминавшее каменный топор, а вот у троих были здоровенные копья». Ролла с копьем в брюхе и женщина с раскроенной головой еще только-только начали падать, а я уже рвал подметкий сапог в сторону корабля. «Кнут!» Сигмунд театрально выкинул руку вперед. «Прави к дому, скинем все, что взяли, и пора уже нам навестить людские поселения. Пора нам сходить в Вестлянд!» Наконец, вопли энтузиазма прокатились по всему длинному кораблю. Парни довольно переглядывались, перебрасываясь радостными репликами. «Песком по три», – негромко посоветовал Фритьев, не поддавшийся общему порыву. «Не переживай, отмоются». «Думаешь?» – спросил, разглядывая темно-коричневые ободки вокруг ногтей. «Я вот не уверен». Помолчал немного, не поворачиваясь, спросил: "Скажи, Фритев, вот ты недавно про славу говорил, а в чём слава убивать земли пашцев и их женщин?" "В этом нет славы, Азгер, ветеран тяжко вздохнул. Так зачем?" "Затем, не дал он мне договорить, затем, что люди это не огры" И если бы мы сразу пошли на берега людей, помолчал немного, взглянул на меня. И если бы мы от Биёрки пошли сразу в эстдент, то боюсь, к этому времени команды у нас уже не осталось. Всё равно, я тяжко вздохнул. Канибалы или нет, но они такие же крестьяне, каким буквально вчера были большинство из нас. Чёрт! Да чем же мы лучше тех же чёрных? Последние слова я почти выкрикнул в лицо Фритёфа. На нас стали оборачиваться. Мы лучше Асгер, поверь мне. Когда-нибудь ты это поймёшь.